Как-то на прокуренной кухоньке старой Брежневки мы вечерили с одним известным некогда писателем, преданным рыночной конъюнктурой забвению, потому что писать на потребу он не хотел и не стал. Он продолжал делать то, что делал всегда. На мой вопрос о том, не жалеет ли он об упущенной возможности остаться на плаву, он сначала иронично заметил, что не тонет только дерьмо. А потом, уже серьезнее, задумавшись до морщин, вспахавших его лоб, произнес. «Даже если бы не вышло ни одной моей книги, я бы делал то, что делал. Почему? Потому что я верю в Бога. А значит, один и самый главный читатель у меня все равно всегда есть. Всегда. И в этом всегда вечность. Как это ни парадоксально!» Но для писателя выйти в тираж, с одной стороны, означает как раз лавры и прибыль, но с другой, все тиражные писатели уходят в забвение, ибо служат сиюминутным страстям и похотям века сего. «Да», — вспомнил я, — «какие там билетристы обгоняли в тиражах Пушкина, Гоголя, Достоевского, теперь и не вспомнить». И вечное оставалось вечным. Взывал Федор Михайлович в дневнике писателя еще в XIX веке. И можно было кричать за ним в нынешнем, что правда для человека, как лица, то пусть остается правдой и для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, объединить на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоров организм нации. И нация, несомненно, более выиграет, даже материально. И взывал Достоевский уже ко всему миру. Нет, надо, чтобы и в политических организмах была признана та же правда. Та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь, да должна же сохраниться эта правда. Хоть какая-нибудь из наций, да должна же светить. Иначе что же будет? Все затемнится, замешается и потонет в цинизме. И только Достоевский, час назад приговоренный к смерти и только что высочайше помилованный, мог в письме к брату писать так. «Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь. Жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди. И быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не унывать и не пасть. Вот в чем жизнь, в чем задача ее. Как оглянусь на прошедшее, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, ошибках, в праздности, в неумении жить, как не дорожил я им. Сколько раз я грешил против сердца моего и духа, так кровью обливается сердце мое. Жизнь — это дар. Жизнь. Это счастье. Каждая минута могла быть веком счастья. И кто из тех, кто остался стоять в поредевших изрядно рядах хранителей правды высшей, не мог бы повторить за ним этих слов? А с какой силой звучит завещание Гоголя? С какой христианской силой? Да кто читал его в наше-то безумное время? Но как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного. Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь. И этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что не есть в России. К этой любви... Нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви. Уже крики на бесчинство, неправды и взятки не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли послышавший, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелые ермо на каждого человека. Уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком. Ее нет так же и у вас. Вы еще не любите Россию. Вы умеете только печалиться, да раздражаться слухами обо всем дурном. Что в ней не делается, вас все это производит только одну черствую досаду до ныне. Нет, это еще не любовь. Далеко вам до любви. Это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет. Если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей. То есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем. Напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогущая и что с ней возможно все сделать. Нет. Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей, не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, последнее место, какое не отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию, а не полюбивши Россию, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивший своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам. Кто бы подумал, не скажи ему, что это из переписки Гоголя с друзьями. И звучит так, словно вчера или сегодня это письмо написано. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет». Будто мне самому это письмо Гоголь написал. Если вдруг казалось мне по слабости моей, что мне хуже всех на свете, Бог посылал мне навстречу людей с таким горем, с такой бедою, что моя становилась песчинкой несчастье. И сердце мое разрывалось одновременно от сострадания и стыда за свое малодушие, по сути, за маловерие. Часто я падал. Падал один, падал со всеми, но не поднимается тот, кто не падает, а подниматься можно только перешагнув свою маленькую гордыню. Гордыньку даже. Тот же Гоголь писал в письмах друзьям, что в мире ныне действуют два вида гордости, мешающие понять нам светлое Христово воскресение. Первый вид ее — гордость чистотой своей. Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом, и немного ниже. Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого — гордость ума. Не так ли, братья? Да откройте письма Гоголя, читайте сами, будто не в XIX веке, а в нашем написано. Гордость и недостаток любви в каждом. И недостаток смирения. Как мы, выходя из храмов, где только что соприсутствовали таинством, уже начинаем погружаться в суету и осуждать тех, кто стоял с нами рядом на службе. Мелко, мелочно, а мир вокруг рушится. И, вчитываясь в Евангелие, поражался я всеобъемлющей любви Христовой, когда Он, превозмогая муки, с креста Своего просил Отца простить распинавших Его и хулящих Его. И великому смирению Богоматери, стоявшей у креста, поражался я. И такой объем любви и сострадания не помещался в моем изъеденном страстями сердце, потому проливался покаянными слезами который я прятал от окружающих, чтобы не выглядеть странным, юродивым каким-то. И что я хотел сказать всем этим полетным отступлением. И смокли. Небо над родиной расчистилось, огромная Москва открылась еще издали, и видны были все, кружащие над столицей, самолеты. И блистали на весеннем солнце купола храмов. Подумалось, не благоухание или мироточивые иконы, разогнала облака и точи. Так или иначе, но когда пристегнули к нашему самолету змеевик трапа перехода и открыли дверь, техники с той стороны борта даже отшатнулись и остолбенели. Написал бы как черти отладано, но это было другое. Куда подевался привычный запах химжидкости жидкости для обработки салона. И люди в порту подолгу смотрели мне вслед, а я смущался от этого внимания. И очень боялся, чтобы какие-нибудь обстоятельства и злые силы не помешали мне доставить икону в ее дом. С другой стороны, в буквальном смысле чувствовал защиту, которой она покрывала все пространство по пути моего следования. «Что у вас там?» — удивленно спросил таксист, глядя на короб, что прижимал я к груди, и зачем-то понюхал, Автомобильный дезодорант, что стоял у него на приборной панели. Видимо, хотел понять источник аромата. Икона. О, -о, О, будто все понял и оценил. Так в Домодедово? Переспросил. Да, у меня внутренний рейс оттуда. А прилетели откуда? Из Германии. Что там? Ровно все у них. А где сейчас ровно? «Ну, все равно там лучше, чем у нас», — отмахнулся таксист, и звучало в его фразе наше вечное преклонение перед Забугорным. «А чем лучше?» — спросил я на всякий случай. «Всем. Машины лучше, зарплаты выше, пенсии. Если в этом счастье и красота, то тогда, конечно, лучше», — уклончиво согласился я. «А в чем еще?» — почему-то обозлился он. «Да каждый сам выбирает в чем». «Какое-то время...» Мы молчали, почувствовав друг в друге, если не врагов, то противоположности. Некоторые таксисты умеют долго и многозначительно молчать, некоторые — нет. Этот был из вторых. А пахнет сильно, цветами какими-то весенними. Покосился он на кофр на моих коленях. Глянуть-то можно? Можно. Я открыл как книгу ящик. О, Богоматерь! Уважительно сказал таксист и потом увидел. «Она плачет. Это слезы ее так пахнут?» «Да. Так что ж нам теперь? Горе ждать? Совсем не обязательно. Но плакать о нас... Как бы это сказать? В общем, всегда есть о чем плакать. А она, глядя во что мы превращаемся, куда мы идем, она плачет. Да, тут уж он согласился». Что в мире творится, что в России творится, спекулянтов теперь менеджерами называют. В школах непонятно, чему учат. И неизбежно вернулся к своему. А машины так делать и не научились. Военные только. Вот в той же Германии. Какие авто делают? У меня был прежде Volkswagen Passat. Надежный, неубиваемый. Я его продал. Подкопил там еще. А теперь у меня Audi A6. Вообще сказка, вся моя жизнь. Вот так. Хороший, несомненно, немецкий автомобиль для русского таксиста, вся его жизнь. А на стареньком Форде я только таксую, словно оправдываясь, сообщил он. Ага, кивнул я. Сыну купил Бэху, тройку. Для начала потянет. Потянет, согласился я. А что еще я мог сказать? И я говорю, дочка вот тоже просит, такую же, только красным. У сына-то черное, но пока не заработали. Одно радовало, он не хотел украсть, он не думал об откатах, он хотел заработать. «Заработайте», — уверенно сказал я. «Да, лишь бы дефолта какого опять не было, думаю, не будет. А если цены на нефть опять упадут? Они не падают, их специально роняют. Так а о чем?» Сидят американские банкиры и решают, как им Россию опустить. Им, конечно, просто. Они и деньги сами печатают. Баксы эти. Я тут одну книжонку читал, клиент оставил. Там про всю их финансовую систему. Про ФРС эту. Короче, жульки они. Как думаете, война будет? Мне бы быть огорушенным его вопросом, но я почему-то спокойно ответил. Будет. Куда деваться?» А у Иоанна Богослова в апокалипсисе об этом сказано. Вот и я думаю, у нас столько ресурсов, территория такая большая, а осталось-то нас всего ничего. Но ведь у нас ракеты есть. Они прямо на нас не пойдут. На Ближнем Востоке начнется. Так там тоже нефть? И нефть тоже. Снова помолчали. Каждый думал о своем. А потом он вдруг радостно сообщил. Башка перестала болеть, с утра сегодня маялся. Уж хотел в аптеку в порт идти, обезболивающего какого купить. В машину забыл положить, а сейчас прошла, свежее стало. Это она, посмотрел я на икону. Рядом со мной в самолете мужик грипповал, так вышел из салона здоровый. Да ну, серьезно. Ух ты, и сколько такая стоит? А сколько стоят слезы матери, которая родила Бога? Он серьезно задумался, даже губу закусил. «Вы серьезно в это верите?» «Верю». «Ну, я тоже. Детей-то крестил. И меня мама не крестила, и брата младшего, и сестру старшую. Тогда в Подмосковье все ездили детей крестить, чтоб никто на работе не узнал. А то ведь в октябре то пионеры не примут. Из комсомола погонят. Было такое. Но ведь не все плохо-то было. Что уж там, говорит-то». Да все было хорошо, только без Бога жили. «Так а что он белым в гражданскую не помог?» «Ну, во-первых, у нас свободная воля. Бог в ее проявление не вмешивается. Во-вторых, белые воевали не за веру царя и отечества, а за свои интересы, потому и на их стороне правды не было. Почти все генералы от царя отреклись, присяги изменили, так что помогать-то особо и некому было». Так он что вообще ни на чьей стороне не был, а на чьей вы будете стороне, если ваша старшая сестра с вашим младшим братом воевать будут? О, таксист слегка оторопел, но потом твердо сказал: да я бы их обоих проучил, чтоб больше так делать не смели. Вот вы и ответили на свой вопрос. Только мы сами себя проучили, но выводов похоже так и не сделали. А вы это? «Не профессор какой-нибудь?» «Нет, я школьный учитель». «Ну, все равно». «Как с нынешними детьми-то работать?» Перевел он тему. «Да как во все времена?» «Ну, вы мне что не говорите, а народ глупее стал. Я и то на своем месте тут вижу. И дети тоже. Интернет да телевизор. Я вот еще с советских времен, пока клиента ждал, книги читал. Детективы, конечно, там всякие. Пронина, Вайнеров». В академике не выбился, но знаю, без книги люди дураки. Хоть сколько они учебников прочитают, и хоть какие дипломы у них на руках. Дураки. Как будто на три гвоздя повесил слово. Втернеть-то этом, как на заборе, кто что хочет, тот то и напишет. Да и в книгах теперь так же. А кому тогда верить? Богу. Ей, указал я на короб с иконой. И потом я рассказала ему историю про исцеление Маши. Не возражаете, если я закурю? Да я-то нет, сам курю. Но вот как икону в руки взял, еще не курил. Он не обратил на последнюю часть моей фразы внимания, достал сигарету, прикурил и несколько раз жадно затянулся. А может, это совпадение? Случайность? Ну, с девушкой этой. Немной сказано. Случайность? Это непознанная закономерность. Не, ну вы точно философ, да и нет. Значит, ей эта икона помогла. Богородица. Но, видимо, через этот образ и вера. Верить надо. Мы уже подъезжали к домодедова. Он еще раз затянулся, посмотрел на сигарету с сомнением. Горечь какая-то. Тьфу и выбросил недокуренное в окно. «Я вот что хочу вас попросить. У меня внучка, ну, дочь, сына, Светланка, она тоже болеет. У нее астма. Маемся с ней. На все аллергия. Может, попробуем ее, ваши иконы, полечить?» Она не моя. Я ее в храм везу, откуда ее украли. И полечить — это неправильное слово. Полечить препаратами, электрофорезом каким-нибудь можно. А это... Она исцеляет. Но для исцеления вера нужна. Настоящая. Или промысел Божий. Ну, чтоб он на ком-то показал это чудо для наставления других. Так, может, он на Светланке нашей покажет? Я бы никогда не отказал, но у меня самолет через три часа. А может, вы сами не верите? Прищурился на меня таксист. Верю, но не всем дается. Чудес по заказу не бывает. Поверю. По молитве праведника. По искренней молитве грешника. Так надо проверить. Задыхается у меня девочка. А так-то умница. Ну что вам стоит попробовать? Я вам новый билет куплю, если опоздаем. Это ж ребенок, понимаете? У меня старого дурака и то голова прошла. Погода-то вон какая нынче. Солнце, весна. Поехали, обреченно согласился я. Но помните, чудес по заказу не бывает. Мы успеем. Сын-то у меня как раз на кошерке живет. От матери моей там квартира осталась. Успеем. Помоги, Пресвятая Владочица. мысленно попросил я. Меня вообще-то Валерий Андреевич звать. Таксист протянул руку, которую я пожал. Но все кличут просто Андреевич. Те, кто пережил 90-е в России, не могли не подумать в таком случае. Никуда нельзя ездить с посторонними людьми. Особенно в Москве. Особенно если у вас в руках вещь, которую можно оценить в рублях, долларах, евро И знают, что как таксисты подвергаются нападениям, так и сами их совершают А то и просто подставляют клиентов к криминальному миру Я, уже ученый, битый, стреляный, обо всем этом грешным делом подумал Но решился в пути этом полагаться на защитницу рода человеческого Андрейч, юркнул Шоссе в микрорайон, где стояли плотными рядами пятиэтажки брежневских времен, серые и однотипные. Зато была между ними какая-никакая зеленая зона. Клены, липы, кое-где поля. Говорят, последние вырубают из-за тополиного пуха и массовой аллергии на него. Где-то вдали я увидел здание старого, еще советского кинотеатра «Эльбрус». Смотрели там с двоюродным братом популярное индийское кино «Месть и закон». Но, похоже, сейчас там был уже не кинотеатр. Я спросил об этом у таксиста. Там театр, уже без кино. Роману Виктику он выругался, этому отдали. А он половину в аренду сдал, а на другую школу танца открыл. До да пакости свои репетирует. У одной из пятиэтажек форт остановился. Двигаем. Мы подошли к подъезду с обновленной железной дверью. И, набрав номер домофона, таксист прокричал. «Алла, открой, это я!» На четвертом этаже для нас уже была открыта дверь. С маленькой кухоньки вышла молодая женщина в халате. «Алла, это Сергей. У него икона чудотворная. Времени у нас мало. Светланка, где?» — изложил Андреич. «Во дворе. Вот-вот подойти должна. Вечер никак. Здравствуйте. Это уже мне». «Здравствуйте». «Мобильник у нее с собой?» «Звони быстрее, времени у нас мало. Человек на самолет опоздать может». «Нам бы священника?» «Молебен?» — неуверенно предложил я. «Да, священника». Сразу согласился Валерий Андреевич и на минуту задумался. «Ага, есть священник. Отец Герман в какой квартире?» — оживился он. «Да он на службе еще, небось». Алла смотрела на всю эту суету с сомнением. «Алла!» Потряс ее за плечи свекор. «Алла, у меня головная боль сразу прошла, понимаешь?» «Это от нее такой запах?» Спросила Алла. «От нее?» «Батюшка, говорю, в какой квартире?» «Да не кипишитесь вы, папа. Сейчас я им позвоню. Матушка Нина все равно дома, у них Наташка тоже болеет. В школу не пошла нынче». Алла ушла в комнату, куда и меня стал подталкивать Валерий Андреевич. «Давай, Сергей, давай!» Вот так у нас становится на «ты», без всяких реверансов. Гостиная в этой квартире, похоже, не ремонтировалась с тех самых брежневских времен. Ярким пятном, ковер на стене, атрибутика советского уюта и определенного достатка. Мебель, сразу узнал, югославский комплект. Не каждому удавалось такой заиметь. Из современного только плоский экран телевизора и DVD-плеер под ним. Стол и стулья из той же эпохи. И окна, немытые несколько лет. Полустанок подумалось мне: Матушка, нам он очень нужен. Тут икону, какую-то папа, притащил, пахнет от нее чудно, говорит Светланке, помочь может. В храм? Да некогда. Человеку, которого икона, он на самолет опаздывает. Вы уж позвоните отцу Герману, в долгу не останемся. Она положила трубку и тревожно посмотрела на нас, стоявших у входа. «Да вы садитесь, я пока чай поставлю». Мы послушно сели. «А посмотреть-то можно?» В который раз за эти сутки я слышал эту просьбу. Молча открыл короб и комнату заполнило благоухание. «О, так она плачет!» «А это ничего, что она плачет? Хуже не будет?» насторожилась Алла. «Не будет», — твердо ответил я. Она уже одной девочке помогла, доложил Андреич. Ну-ну, и ушла на кухню. Бабы, они ничего не понимают, прокомментировал Андреевич, но глянув на печальный лик Богородицы, осекся и даже перекрестился. Прости, царица небесная, я не про всех. Чай мы пили? Минут двадцать. Я откровенно нервничал. Потерпи. Успеем! уговаривал меня поминутно Валерий Андреевич. Деда! Это пришла с улицы Светланка, девочка лет десяти.